Глава тридцать седьмая. Даша. Разрываю коробку с тестом и думаю, вот какой мир упрямый? Зачем надеяться зря? Ведь врач ясно сказал, чтобы мы пока предохранялись, потому что есть риск внематочной беременности. Ага, пусть скажет это возбужденному Мирону. Меня он вообще не слушает в вопросах секса. Делает, что ему заблагорассудится. А меня это почему-то устраивает. Мне страшно. Я вообще сегодня вся в стрессе. Чумовой денек продолжается. Писываю пластиковый стаканчик для сбора анализов и окунаю в него сразу три теста. Хоть бы одна, хоть бы две, мечутся мои мысли. Я не знаю, какой результат хочу увидеть. С одной полоской, потому что боюсь вниматочной. С двумя, потому что безумно хочу подарить босу дочку. Он мне недавно показывал вещички, которые прикупил в непонятном угаре. Такие миленькие платья, что слезу умиления вышибает. Смотрю на себя в зеркало, пока тесты определяют мою судьбу. Что за моль в отражении? Я не успела накраситься. Но цвет лица явно нездоровый. Хлопаю себя по щекам, чтобы немного порозовели. Не помогает. Достаю одну тест-полоску и жгу ее взглядом. Одно деление жирное, другое слабое. Брак? Достаю вторую. Две жирные полоски. И третий. Электронный показывает мне красивый плюс. Ну, нифига себе! Ноль сомнений. Сгребаю трясущимися руками тесты и иду к двери. Так, стоп, там же дедуля в гостях. Разволнуется еще. Надо сначала поговорить с Мироном, сделать УЗИ. Если яйцо прикрепилось не там, где надо, то зачем старого человека подвергать стрессу? А кто о моем стрессе позаботится? Мамочки, у меня сейчас паническая атака начнется. Тук-тук. Даша, ну что ты там? Выдыхаю несколько раз и открываю щеколду. Мирон влетает в помещение с безумным взглядом. Протягиваю ему тесты без комментариев, как говорится. А потом не выдерживаю и спрашиваю озадаченно. А почему они такие бордовые? «Потому что ты беременна, дурочка!» Отшвыривает тесты в сторону и сгребает меня в объятия. «Подожди, подожди! Надо УЗИ сначала сделать. Не радуйся раньше времени!» «Что такое? Почему?» Врач пугал меня внематочной беременностью. «Ля!» «Прости, я просто волнуюсь!» «Деду пока не говори, а то вдруг чего? А он старенький!» «Даш! А он мне все рассказал только что!» Задумчиво говорит Мирон. «Насчет чего?» Где-то есть предсказание, что я беременна двойней? Опять пытаюсь неловко пошутить. Да нет никакого предсказания, представляешь? Они все придумали вместе с твоей бабкой. С моей? Но как так? У меня тоже куча вопросов, но все прояснилось. Бабулян с того света командуют нами только так. Может, ей оттуда виднее? А вот это уже не шутка. Я что, верю во всякое такое? Просто забеременеть с непроходимыми трубами — чем не чудеса? Тут поверишь, если честно, даже восполняющую исполняющую желание Вселенную. — Ладно, я пойду к деду, — касаясь губами моего лба, — говорит Чедаев. — Присоединяйся к нам, как отойдешь от шока. Идет к двери, но возвращается. Нападает на меня и зверски целует. — Как я рад! — приговаривает. А потом уходит. — Боже! стою с красными щеками и не знаю, что делать дальше, куда бежать и вообще. Беру тесты, оставлю себе на память, потому что я думала, что никогда не увижу на них две полосочки. Есть версия, что мой организм сопротивлялся беременности от Арсения, потому что моему организму было виднее, какая он скотина. Жаль, я это поздно поняла. Выдыхаю еще раз и вышагиваю из ванной. Иду в зал, где расположились Мирон и его дед, и слышу обрывок разговора. — Мне пришлось вмешаться и устроить вашу с Дашей встречу, но год, почти год, ты ее не замечал. Я уж было подумал, что Ясмин ошиблась. Ну, не судьба, зачем влезать? А потом ее план стал срабатывать. — Я убедил тебя в том, что нам нужна наследница от светловолосой женщины, И, наконец, ты заметил ее. Фига себе заявочки. Стою в шоке и слушаю исповедь старика. Я, когда вас вместе увидел, то сразу понял. Идеальная пара. Права была Есмин. Поет нам дифирамбы вот это да. А мне тогда подумалось, что я ему не понравилась, и он меня едва терпит. Да, дед, благодаря вам я узнал Дашу поближе. А теперь она ждет. Жду, когда вы позовете меня на чай. Выхожу из своего укрытия. Бросаю на Мирона рассерженный взгляд. Договорились ведь пока никому не рассказывать. А ему не терпится поделиться новостью. Но еще ничего не известно. Полосатые тесты — это не значит, что у меня там все прекрасно. Опять негативлю, да? Я уже ухожу, поднимается с места дед Хасан. Даже чаю не попьете? Дался мне этот чай. — Тома попью, спасибо. Раз у вас все хорошо, я рад. — Постой, — задерживает его за локоть Мирон, — а про змею не расскажешь? — Это вы прислали мне гадюку? — округляю глаза. — Конечно, нет, — хмурится, а потом смеется дед. — Как ты могла подумать на меня такое? — Просто Мирон задал вам вопрос, вот и подумала пожимаю плечами. — Нет, змею отправил другой человек. — Только давай без загадок, просит его внук. — Если без загадок, то... Ответить деду мешает слуга, который приводит в комнату Катерину, жену Руслана. Увидев деда, она накидывает на голову шарф и говорит смущенно. — Здравствуйте, Хасан Хасанович. — Интересно, Катя знает, что никакого проклятия Нет. Наши бабушки жгут, что я могу сказать. Свести нас с Мироном. Это ж надо было до такого додуматься. Пусть вам Катерина расскажет, а я пошел. Женщина краснеет и отворачивается к окну. Я не виновата, — прикладывает она руки к груди. Это Руслан меня надоумил. — Что? Мой брат хочет убить мать моего ребенка? — хмурится Мирон. — Ты беременна? В отчаянии вскрикивает Катерина. Дед Хасан приостанавливается и смотрит на нее брезгливо. Катя оседает на пол и беззвучно рыдает. Я укоризненно смотрю на деда. Вот, мол, до чего довели женщину своим обещанием наследства. Люди сходят с ума, почуяв запах больших денег. Я не дура и прекрасно понимаю, что происходит. Они хотели меня нейтрализовать. Мирона тронуть не посмеют, а меня запросто. «Катерина, прекрати!» — требует дед. «Муж меня убьет!» — рдает та. «Я не смогу родить наследницу! Я трубы перевязала, потому что больше не могу так! А он бледует!» При этих словах дед морщится. «Трахает своих любовниц в надежде, что одна из них забеременеет и родит ему дочь!» «Пристрелите ее уже кто-нибудь!» — закатывает глаза Мирон.